Глава 41 Император выразился более чем ясно. Скоро Бриану придется зарабатывать себе на хлеб тяжким трудом. Что он может делать, кроме как обращаться в дракона, драться с противниками и изрыгать пламя? Герцог машинально переложил бумаги на столе в своем кабинете, поправил золотое перо в хрустальной чернильнице поставил пресс-папье в форме малахитовой жабы с золотой монетой во рту на стопку писем. Чем он может заработать себе на жизнь? Проводятся ли еще подпольные бои без правил среди драконов? Или эту лавочку давно прикрыли? Не слишком хороший вариант, да и незаконный. Только в полицию ему угодить не хватало. Еще Рональд умеет класть черепицу на крыше, вешать вывески, Может работать в кузнице, раздувая горн. Только надо быть реалистом. С крыши он упал, с лестницы тоже. В кузнице ремесленника может быть тесно, и дракон там просто не поместится, а на заводах все оборудовано современными машинами. Хорошо, если Ариана не разозлится на Рональда, сможет простить его дурацкий розыгрыш и возьмет свою кофейню хотя бы разнорабочим. С Арианой вообще все сложно. Надо рассказать ей правду, а он боится. Герцог Рональд Бриан, продолжатель древнего рода, прошедший через огонь и воду, победитель в дуэлях и кабацких драках, боится рассказать булочнице правду. Вдруг она не пожелает его больше видеть? Ариана ясно дала понять, что не терпит обмана и лжи, и уже явно что-то подозревает. Но почему-то Рональду кажется, что Ариана тоже неравнодушна к нему, и если не сразу, то простит его. Вот только что ей сможет предложить опальный герцог, кроме самого себя. Быть не просто герцогом, а еще и драконом-оборотнем прекрасно, но пора найти свое место под солнцем. Пора перестать тратить деньги, нажитые предками, и жить припеваючи на ренту от недвижимого имущества – которого, кстати сказать, он скоро лишится. Все сложно, и герцог балансирует на краю пропасти. Но Бриан не вешал голову. Кое-что он предпринять может. Рональд позвал дворецкого. «Дорогой друг», — натянуто улыбнулся ему герцог, «боюсь, скоро ты останешься без работы». «Вы хотите рассчитать меня, милорд?» По лицу от пробежала тень, и он не смог скрыть обиды. Ни в коем случае. Но император пообещал конфисковать мое имущество. Возможно, новые хозяева замка не будут нуждаться в твоих услугах. Если такое случится, я и сам не останусь, возмутился Харт. Я всегда буду рядом с вами, милорд. Это из-за принцессы Бенедикта и его величество гневается на вас. Именно. Коротко герцог рассказал дворецкому о решении императора: Как видишь, мое положение не просто шаткое, оно отчаянное. И передо мной неожиданно стала задача найти занятия, чтобы прокормить себя. А возможно, и Ариану, если, конечно, она не придет в ужас от случившегося. Все-таки я ухитрился запутаться в своем вранье. Думаю, она простит вас, милорд. Хотя бы за те благодеяния, коими вы ее осыпали. Мэтта Кор очень добрая, благоразумная и, не сомневаюсь, благодарная девушка. И, смею предположить, вы ей нравитесь. Она не отвернется от вас только потому, что вы больше не герцог. Тем более, что она до сих пор не знает этого. Возможно, настала пора рассказать ей правду. Расскажу после того, как пообщаюсь с принцессой. Вдруг Бенедикта все поймет и сама откажется от брака со мной. Хотя... хотя это вряд ли. Не нравится мне аура принцессы. Она натуральная темная ведьма. Попробую в качестве отступного предложить Бенедикте несколько артефактов из семейной коллекции. Может согласиться отказаться от свадьбы добровольно. Но почему бы вам немедленно не объясниться с Мэттой Кор? Что поменяет решение принцессы, Милорд? «Если честно, я боюсь ответа Арианы», — со вздохом произнес Рональд. «И банально тяну время. Но я вызвал тебя не для того, чтобы жаловаться на судьбу, а чтобы предпринять некоторые шаги и хотя бы немного смягчить удар, который намеревается нанести мне судьба». «Я сделаю все, что в моих силах, милорд», — заверил господин дворецкий Тогда для начала я передам тебе в дар два загородных поместья, небольших, чтобы не привлекать к ним внимания, и одну ферму с овечками и курочками». Невесело улыбнулся Рональд. «Понял вас, милорд», – Понимающе закивал головой дворецкий. «Как только буря уляжется, я верну вам все в целости и сохранности». «Я знал, что на тебя всегда можно положиться». «Ты понимаешь все с полуслова». В дверь постучали, и вошел лакей. «Это Ариан спрашивает аудиенцию вашей светлости!» С поклоном провозгласил он, протягивая под нос, на котором лежала визитка Арианы. «Она желает передать вам подношение в знак глубочайшей благодарности за вашу поддержку ее кофейни». «Что?» – опешил Рональд. «Скажи, я на охоте». «Я на приеме у императора. Заболел я. Что угодно скажи, но не прогоняйте ее грубо. Сделайте это под благовидным предлогом, мягко и вежливо». «Она знает, что вы в замке, милорд, и настоятельно просит встречи с вами. Она принесла вам подношение и желает уручить лично в руки. Это право горожан передать свою благодарность аристократам, оказавшим покровительство и милость». — И что делать? — повернул голову к дворецкому Рональд. — Проводим эту кор в большую гостиную, — распорядился дворецкий. — Пусть ей подадут чай, и передай, что его светлость изволит принимать ванну. Он выйдет через полчаса и милостиво примет ее подношение. И пусть гостью развлекают музыканты, а ты проследи, чтобы она никуда не выходила из гостиной. — Понял, милорд. С легким поклоном Лакей покинул кабинет герцога. Герцог проводил взглядом Лакея, подождал, пока за ним закроется дверь. «Что ты придумал, Эдгар?» Повернулся к дворецкому. «Ваша светлость все еще не желает немедленно объясниться с Мэттой Кор. Нет, однозначно нет. Я к этому морально не готов. Хватит на сегодня с меня объяснений с императором. Тогда идемте гримироваться» и клеить вам усы и бороду, которые остались с прошлогоднего маскарада. Принятие подношения займет всего несколько минут. Она не узнает вас, не сомневайтесь.